Трагическое начало. Летним вечером 21 июня 1941 года начальник У Генштаба Жукову позвонил генерал Киевского военного округа Пуркаев и сообщил о немецком перебежчике. Это был тридцатилетний еврейтер Лисков Альфред Германович, сталяр мебельной фабрики в Баварии. Он был призван из запаса в гитлеровские войска в 1939 году. Дома оставил жену, ребенка, мать и отца. На допросе немецкий ефрейтор рассказал. Командир роты заявил им о том, что ночью после артиллерийской подготовки их часть начнет переход с советской границы. Сразу после получения этого приказа ефрейтор решил бежать к российским пограничникам, чтобы сообщить им о готовящемся нападении. Жуков немедленно доложил о перебежчике Сталину. В Кремле собралось совещание. Последствия, Георгий Константинович вспоминал. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен. "Они подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт?" спросил он. "Нет", ответил нарком обороны Тимошенко. "Считаем, что перебежчик говорит правду". Тем временем в кабинет Сталина вошли члены Политбюро. "Что будем делать?" Спросил Сталин: "Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность?" Сказал нарком Тимошенко: "Читайте", ответил Сталин. "Я прочитал проект директивы". Сталин заметил: "Такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос ещё уладится мирным путём. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов Не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений. Не теряя времени, мы вышли в другую комнату и быстро составили проект директивы. Вернувшись в кабинет, попросили разрешения доложить. Сталин внёс некоторые поправки и передал наркому для подписи. В принятой директиве говорилось: "В течение 22-23 июня 1941 года Возможно внезапное нападение немцев. Нападение может начаться с провокационных действий. Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения, одновременно войскам быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. В 0 часов 30 минут за 3 часа до нападения Германии на Советский Союз директива была передана в военные округа. Она ввела в недоумение многих военных: так что же им делать на случай, если немцы откроют огонь? Маршал Малиновский вспоминает. На уточняющий вопрос: "Можно ли открывать огонь в случае, если противник вторгнется на нашу территорию?" следовал ответ: "На провокации не поддаваться и огня не открывать". В это время на другой стороне границы немецкие войска заканчивали последние приготовления к вторжению в СССР. Везде царило напряжённое волнение. Удастся ли застать русских в расплох? На первом дне войны вспоминает генерал Ярмхт Гюнтер Блюментрит. Напряжение в немецких войсках непрерывно нарастало. Как мы предполагали, к вечеру 21 июня русские должны были понять, что происходит, но на другом берегу Буга всё было тихо. Пограничная охрана русских вела себя как обычно. Вскоре после полуночи вся артиллерия пехотных дивизий 1-го и 2-го эшелонов готова была открыть огонь. Через три часа немецкие боевые самолеты поднялись в воздух, и вскоре только их бортовые огни виднелись далеко на востоке. К 3-м часам 30-ти минутам, это был час Ч, начало светать. Небо становилось каким-то удивительно желтым, а вокруг по-прежнему светлым было тихо. И 3 часа 30 минут вся наша артиллерия открыла огонь. И затем случилось то, что показалось чудом. Русская артиллерия не ответила. Только изредка какое-нибудь орудие с того берега открывал огонь. Через несколько часов дивизии первого эшелона были на том берегу. Переправлялись танки Наводились понтонные мосты, и все это почти без сопротивления со стороны противника. Не было никакого сомнения, что 4-я армия и 2-я танковая группа застали русских врасплох. Прорыв был осуществлен успешно. Наши танки почти сразу же прорвали полосу пограничных укреплений русских и по ровной местности устремились на восток. в 2 часа 30 минут вся мощь фашистской армии обрушилась на многокилометровую советскую границу. В эти первые минуты войны немецким радистам удалось перехватить тревожные запросы советских пограничников. Нас обстреливают, что нам делать? После первой растерянности пограничники вступили в неравный бой и сражались до последнего. После ожесточённых схваток фашистские войска захватили переправы, и немецкие танки устремились в глубину советской обороны. Заместитель командующего Западного военного округа генерал Болдин позвонил в Москву и доложил о нападении немецких войск на советскую границу. Выслушав его, На ком обороны Тимошенко сказал: "Товарищ Болдин, учтите, никаких действий против немцев без нашего ведома не предпринимать. Ставлю в известность вас" и прошу передать Павлову, что товарищ Сталин не разрешает открывать артиллерийский огонь по немцам. Как же так? Ведь наши войска вынуждены отступать, горят города, гибнут люди, закричал Болдин в трубку. В ответ он услышал: "Никаких иных мер не предпринимать, кроме разведки вглубь территории противника на 60 км". Значит, в Кремле ещё не верили в начало большой войны. Лишь в 7:15 по московскому времени, после 3 часов активных наступательных действий фашистских танковых групп и авиации, советские войска получили приказ всеми силами обрушиться на врага и уничтожить его там, где он перешёл советскую границу. Теперь нужно было сообщить советскому народу о начале войны. Вспоминает Анастас Иванович Мякоян.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 со всей добросовестностью выполняла все условия этого договора. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничьи нападения и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные люди, АрмияInputField исналия толпы советской арjaty. В этот момент миллионы советских граждан, затоих дыхание слушали слова молота. Неожиданное известие глубоко их потрясло. Оно прервало мирное течение их жизни, разрушило планы на будущее, вызвало тревогу за жизнь родных и близких, за судьбу своей страны. В то время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. Тоже будет и зазнавшимся Гиттером одержим новый поход, рокий в наши раны. Красная армия и весь наш народ вновь победут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенции, мужчины и женщины, отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть плочен и един, как никогда. Наш стюардела, равые, враг будет разбит. Победа будет за нами. Стала качественные события, люди, документы